Глава шестая. Преследуемый. Едва остров Пиндор скрылся из виду, Гет, все время смотревший на восток, снова ощутил, как страх закрался ему в сердце. Страх перед тенью? Опасность, которую представлял собой дракон, была совершенно ясной, очевидной. Теперь же, Возвращался тот прежний безнадежный бесформенный ужас, и плыть навстречу этой неведомой опасности оказалось очень трудно. Гет остановил волшебный ветерок и поплыл дальше, подгоняемый лишь обычным ветром, не спеша. Спешить ему больше не хотелось, к тому же он не совсем ясно представлял, что делать дальше. «Он должен бежать». Так сказал дракон, но куда? На остров Рок, — подумал он. Там, по крайней мере, он окажется под защитой и всегда сможет воспользоваться советом мудрых. Однако сначала все равно нужно было попасть в Лоу Торнинг и рассказать островитянам о сделке с драконом. Едва пролетел слух, что волшебник вернулся на пятый день своего отсутствия, По крайней мере, половина жителей Лоу-Торнинга и соседних островов явилась, кто пешком, кто на веслах, к его дому. Люди окружили Геда, жадно глядели на него и, раскрыв рот, слушали. Он честно рассказал, как было дело, и тут же послышался чей-то голос. — А кто это видел? Всех этих убитых и заколдованных драконов! Чудеса да и только! «А что, если он?» «Умолкни!» — грубо оборвал сомневавшегося вождь общины, который, как, впрочем, и большинство островитян, знал, что волшебники, конечно, обладают особой манерой рассказывать истории, они могут и не говорить порой всей правды, держа ее при себе, но если уж волшебник сам о чем-то рассказывает, то так оно точно и было». И в этом суть его мастерства, а потому островитяне подивились, порасспрашивали и вскоре почувствовали, что страх перед драконами Спиндора улетучивается, исчезает, и радость охватила их души. Они толпились вокруг своего молодого волшебника и без конца просили его снова и снова рассказывать обо всем. С каждым часом людей становилось все больше. И каждый хотел услышать историю о драконе из собственных уст Геда. Впрочем, к вечеру соседи знали ее лучше его самого. Уже и местные певцы подобрали подходящую старинную мелодию и вовсю распевали песнь о ястребе. Костры разожгли не только на островах Лоуторнинга, но и на более далеких, расположенных к югу и востоку от него. Рыбаки громко перекликались на своих лодках, передавая друг другу радостную весть, которая птицей перелетала с островка на островок. «Зло побеждено! Драконы из Пиндора не прилетят сюда никогда!» Эта ночь, единственная за последнее время, принесла Геду радость. Ни одна тень не смогла бы подобраться к нему при свете всех этих факелов и костров, которые в честь праздника сияли на каждом холме, на каждом пляже. Хоровод смеющихся танцоров постоянно окружал Геда, ему пели хвалебные песни. В воздухе туманной осенней ночи раскачивались факелы, разрезая тьму яркими лучами, как не старался ветер погасить их. На следующий день Гед повстречался с печвари, который сказал: "Я и не знал, «Что ты так силен, господин мой?» И в голосе его звучал страх, ведь когда-то он осмеливался считать Геда своим другом, но слышен в нем был и упрек. Гед не смог спасти от смерти маленького мальчика, хоть и сумел победить драконов. После слов Печвари стыд и нетерпение вновь ожили в душе Геда. Только в первый раз чувства эти погнали его к Пиндору, А теперь из-за них ему приходилось покидать Лоуторнинг. И хотя островитяне с радостью оставили бы его у себя навсегда, они по-прежнему неустанно прославляли его и буквально носили на руках. Гет на следующий же день покинул домик на холме, не взяв с собой ничего, кроме книг и посоха. Оток, как всегда, сидел у него на плече. Геда повезли из Лоуторнинга двое молодых парней, которые, сидя на веслах, очень гордились столь важной миссией. Они плыли меж судов, толпящихся в узких проливах, под самыми балконами и эркерами домов, нависших прямо над водой, мимо причалов Неша, влажных пастбищ Дромгана, помимо дурно пахнущих маслодавилен Гита — и всюду слава о подвиге молодого волшебника летела впереди него. Всюду люди насвистывали песни о ястребе, стоило лодке Геда показаться вблизи. Всюду Геда упрашивали погостить хотя бы ночку и рассказать о битве с драконом. Когда же, наконец, они добрались до Серда, капитан корабля, которого Гед попросил довести его до Рока, лишь поклонился в ответ и сказал — «Это великая честь для меня и моей команды, господин волшебник!» Итак, Гет покинул девяносто островов, но едва корабль вышел из гавани Серда и поднял паруса, как с востока налетел сильнейший ветер, не дававший судну двигаться вперед. Это было очень странно. Холодное ясное небо, казалось, не предвещало бури. От серда до Рока было всего несколько часов пути, так что судно продолжало плыть, несмотря на то, что ветер усилился. Как и большинство торговых судов внутреннего моря, корабль этот имел один большой косой парус, который легко было повернуть, чтобы поймать нужный ветер, а капитан, бывалый моряк, не без оснований гордился своим искусством. так что, меняя галсток к югу, то к северу, они все же продвигались к востоку. Встречный ветер принес тучи, дождь, разразилась настоящая буря, и возникла опасность, что корабль вот-вот опрокинется. — Господин Ястреб, — сказал шкипер молодому волшебнику, стоявшему рядом, как и подобает почетному гостю, — хотя какие уж тут почести! Ливень промочил всех до нитки, и люди выглядели жалкими в облепившей их одежде. «Господин Ястреб, не могли бы вы сказать словечко этому ветерку?» «Как близко мы теперь от рока!» «Осталось меньше половины пути, но за этот час мы вовсе не сдвинулись с места!» Гет произнес заклятие. Ветер стал дуть потише, и какое-то время судно довольно хорошо шло на восток, Потом вдруг откуда-то с юга со свистом принеслись новые сильные ветры, и корабль опять стал сносить к западу. Облака кипели и клубились в небе. В гневе капитан проревел. — Этот чертов ветер дует сразу со всех сторон! Только волшебство сможет помочь нам в такой шторм, господин мой! Гет был мрачен. Он не очень-то верил, что заклятие поможет, но корабль и команда оказались в опасности из-за него, а потому он все-таки поднял свой посох и коснулся им паруса. И тут же корабль, рассекая волны, понесся прямо на восток, а шкипер мгновенно повеселел. Но понемногу, хоть Гетто не снимал заклятие, волшебный ветер начал терять свою силу, потом и вовсе ослабел. и корабль, на мгновение застыв в неподвижности, сник совсем, паруса его обвисли, а волны швыряли судно, как скорлупку. Потом загрохотал гром, сверкнула молния, корабль завертелся, подпрыгнул, словно испуганная кошка, и лег носом на север. Гет, что было силы, уперся плечом в мачту, которая почти завалилась на бок и прокричал «Поворачивай к серду, шкипер!» Шкипер пожал плечами и прокричал в ответ. «Ни за что! У меня на борту могущественный волшебник, а я сам лучший здешний моряк, да и корабль этот прочнее любого из многих, и чтобы мне повернуть назад!» Но когда судно вновь Повернулась вокруг своей оси, словно килем попав в водоворот, а самому шкиперу пришлось ухватиться за Ахтерштевень, чтобы не смыло за борт. гет повторил. «Оставь меня в сердце, капитан, и плыви куда хочешь. Это не просто буря, с которой твой корабль справился бы, шутя. Этот ветер выпущен против меня». «Против тебя? Одного из волшебников школы?» «А ты, капитан, разве никогда не слыхал о ветре рока?» «О да, слышал. Он не пускает злые силы на остров мудрых. Но какое это имеет отношение к тебе, повелитель драконов?» «Дело тут не во мне, а в моей тени», — кратко и непонятно ответил Гет, как и подобает волшебнику, и больше не прибавил ни слова. «Все то время...» что они на большой скорости с надутыми парусами под ясным небом мчались по морю к порту Серд, Гет молчал. Тяжело было у него на душе. Страх леденил сердце, когда он побрел вверх по улочкам Серда прочь от гавани. Приближалась зима, дни становились короче, и скоро сгустились сумерки. С наступлением темноты Постоянная тревога Геда возросла, как всегда. Теперь ему казалось, что каждый поворот таит угрозу. И он лишь усилием воли заставлял себя не оглядываться каждую минуту, словно опасаясь, что кто-то неожиданно нападет на него сзади. Вскоре он вошел в гостиницу, принадлежавшую морской общине Серда, где за одним столом и почти бесплатно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 Он пытался определить свой дальнейший путь, решить, куда идти теперь и что предпринять, но тут же отбрасывал любой вариант, любой план, словно приговоренный к нерешительности. Страшная тень, казалось, поджидала его на любом из всех возможных путей. Только Рок был от нее свободен, но на Рок попасть он не мог,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 Он ясно ощущал сейчас, что в ком-то из этих людей, спящих в обширном зале с балками под потолком, таится, найдя убежище в чьей-то подлой душонке, выжидая темная тварь, которая наблюдает за гедом и по-прежнему питает свои силы его слабостью, его неуверенностью, его страхом. «Вынести это было невозможно».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 Он пока совершенно не представлял себе, что будет делать в Хавнере и куда направиться потом. Можно дальше на север? Не все ли равно? Тем более, что он сам северянин? Может, отыщется корабль, который довезет его от Хавнера до Агонта? Тогда ему, возможно, снова удастся увидеть Агиона. Или лучше найти корабль...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 Они еще до заката вошли в холодные воды гавани порта Арими, что на восточном берегу острова Хоск. Торговые галеры во внутреннем море предпочитают каботажное плавание и на ночь стараются по возможности укрыться в каком-нибудь порту. Гет сошел на берег, потому что было еще совсем светло, и побрел на обум по крутым улочкам портового городка, погруженный в свои мысли. А Рими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 покрытым шрамами, который пробился сквозь тьму и стал великим властелином, чуть ли не королем. Не знаю, имеет ли эта история отношение к вам. Но вот что я вам скажу. Ступайте ко двору Теренона, если вам нужна шпага для поединка с тенью, волшебного посоха для такого поединка. Недостаточно». Надежды и недоверие, порожденные этими словами, боролись в душе Геда. Постигший мудрость подлинного волшебства, скоро начинает понимать, что лишь очень-очень немногие из его встреч действительно назначены судьбой, злой или доброй. А в каких краях находится дворец Терренона? На острове Оскилл. Ос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 Смиренно пожелав ему спокойной ночи, Двинулся по узенькой извилистой улочке вверх, Прочь от порта. Гет вернулся к причалам, Не решив еще, Стоит ли ему принимать во внимание Советы незнакомца, И посмотрел на север. Красный отцвет заката быстро меркнул, Исчезая с холмов, окружающих гавань, Из поверхности неспокойного моря. Спустились серые сумерки,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 Гет по-прежнему торопливо направился к указанному судну. шестидесяти длинному, как змея, с высоким украшенным резьбой и мозаикой из раковин лота носом, с красными уключенными для весел. На каждом его борту черной краской была написана «Руна Сифл». Судно выглядело на редкость мрачно, но казалось быстрым и было полностью готово к отплытию. Вся команда была на борту. Гетт отыскал капитана и попросил взять его пассажиром до Оскела. — Заплатить можешь? — Я умею заклинать ветер и еще кое-что. — Это я и сам умею. А что, больше тебя заплатить нечем? Не гроша, что ли? В Лоу Торнинге...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 — А у меня на борту для тебя места нет. — Может, нужен гребец? Я служил когда-то на галере? — Да, у нас двоих не хватает. Что ж, раз так, занимай свое место, — согласился шкипер и перестал обращать на Геда внимание. Итак, сунув свой посох и сумку с книгами под скамью, Гет на десять тяжких дней превратился в гребца на Оскольской галере. С рассветом они вышли из Арими. Весь первый день гет думал только о том, как бы справиться с веслом. Левая рука у него двигалась не очень хорошо, изуродованная старыми шрамами, а его умение ловко орудовать легкими веслами, плавая по бесчисленным проливам Лоуторнинга для галеры годилось мало.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 он как-то претерпелся, и дело пошло на лад. Между членами этой команды не было той теплоты, как на борту Тени, которая впервые привезла его с Гонта на остров Рог. Моряки Сандратских островов из Гонта являются еще и торговыми партнерами, тогда как торговцы Соскила на своих судах используют либо рабов, либо наемных грибцов –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 прислушивавшийся к ехидным вопросам Скиорха, и что-то еще прибавил по от отчего Скиорх нахмурился и отвернулся. Но прежде чем он успел отвернуться, Гед заметил, как странно вдруг изменилось его лицо. Оно будто вдруг расплылось. Черты его смазались, словно что-то подействовало на него изнутри, украдкой выглянуло из его глаз, чтобы увидеть Геда.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 Ему показалось, что Скиорг тоже его избегает. Больше они не сказали друг другу ни слова. Проплыли мимо и скрылись за горизонтом снежные вершины гор Хавнера, они остались южнее, окутанные туманами приближающейся зимы. Потом на вёслах они прошли по узкому проливу, ведущему в море Эа, где некогда утонула Эльфаран. миновали остров Энлот и два дня простояли на рейде близ города Верила, воспетой в легендах белоснежной столицы острова Энлот. Во всех портах, куда они не заходили, команду держали на борту и на берег никого не пускали. Наконец, освещенные лучами утренней зари, они вышли на веслах в Оскельское море навстречу с северо-западным ветрам, которые вольно дули здесь не встречая препятствий из пустынного северного предела и за два дня пройдя это жестокое море они в сохранности доставили свой груз в порт нешем торговый центр восточного оскела гет увидел низкий берег иссеченный дождем и ветром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 тончайших шелков и ярких южных гобеленов, до которых столь охочи правители Оскела. Наемные гребцы получили расчет и собирались уходить. Гет остановил одного из них, чтобы узнать, как найти Терренон. До сих пор недоверие удерживало его от рассказов, кто он, откуда и что ищет на Оскеле, но теперь...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 Взял в руку посох, в другую сумку с книгами и двинулся следом за оскельцем по улицам города и дальше куда-то в горы, покрытые снегом. Маленький оток не пожелал ехать на плечи, а спрятался в кармане его куртки из овечьего меха под плащом, как обычно делал, когда наступали холода.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 Дорога казалась шрамом на покрытой первым снегом поверхности земли среди голых кустов. Иногда в сторону отходили другие тропки. Теперь, когда в воздухе больше не чувствовалось запаха дыма от каминов Нешама, в сгущающихся ранних сумерках, казалось, не было больше ни единого знака, указывающего какой-либо путь, а следы их уже успели скрыться под снежной пеленой.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 «Мы идем вон туда?» — спросил он, указывая пальцем. Скиорг ничего не ответил, но продолжал брести тяжелой походкой, закутавшись в свой грубый плащ с островерхием, отороченным мехом-капюшоном, какие носят на оскеле. Гет размашистой походкой поспевал следом. Они зашли очень далеко, Гет совсем отупел после долгого плавания, тяжких дней и ночей, проведенных на судне, и сейчас...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 Вот так проснулся и завозился у него в кармане, и вместе с ним проснулся слабый неясный страх в душе Геда. Юноша заставил себя выговорить. «Ночь приближается, снег идет. Далеко еще, Скиорх?» Тот даже обернулся и ответил не сразу. «Недалеко». Но голос его звучал странно, не как голос человека, а будто зверь хрипло пытается что-то выговорить неумелой пастью. Гет остановился. Вокруг расстилались пустые и окутанные сумраком холмы, перепархивали редкие снежинки. — Скиорх! — позвал Гет, тот остановился и обернулся. Под островерхим капюшоном...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 Оборотень пока не мог обогнать свою жертву, но и не отставал ни на пять. Гед не оглядывался. Он бежал, бежал, бежал по бесконечной сумеречной равнине, и спрятаться было негде. Еще раз оборотень хриплым, свистящим голосом окликнул его по имени, но это, хоть и лишало Геда волшебной силы, не могло все же отнять у него силу физическую». не могло заставить его остановиться, и Гет бежал. Ночная тьма окутала охотника и преследуемого. Легкий снежок скрыл тропу, и Гет больше не мог различить ее. В голове у него молотом стучала кровь, горло горело, как обожжённое. Он, пожалуй, больше уже и не бежал, а спотыкаясь на каждом шагу брел вперед, но все же... Неутомимый преследователь, казалось, не в состоянии был схватить его, хотя почти касался его плеча. Он что-то шептал, бормотал, звал Геда по имени, и Гед понимал, что всю жизнь слышал этот шепот где-то там, у самого порога слышимости, но лишь теперь смог как следует расслышать его, и он должен, должен был завопить от ужаса, сдаться, остановиться». Но упрямо, хоть и с трудом, двигался вперед, боролся изо всех сил, брел и брел вверх по склону холма, бесконечному и едва различимому в темноте. Им казалось, что где-то впереди должен быть свет, и слышался голос, вроде бы звавший его с высоты «Иди, иди!» Он хотел было откликнуться на зов, но голос у него пропал. Слабый свет стал ярче. Он как бы просачивался из-под ворот прямо перед ним. Стен он видеть не мог, зато ворота видел отчетливо. Гет остановился, и тут оборотень ухватил его за плащ, скользя по нему руками, пытаясь покрепче обхватить его. Собрав последние силы, Гет рванулся в эти светящиеся ворота, хотел было обернуться и закрыть их перед оборотнем, Но ноги уже не держали его, он споткнулся, ища в воздухе опоры, какие-то огни вспыхнули и поплыли у него перед глазами. Он почувствовал, что падает, что кто-то подхватил его, но совершенно истерзанная душа его не выдержала, и он провалился в темноту.